Передовые позиции Красных войск. По бескрайней снежной равнине, по узкой санной дороге, которая вьется по буеракам и с г о р ь я м медленно бредут части разбитой народно-революционной армии, выходящей из окружения. На обочине, по пояс в снегу, воткнуты два голых трупа народоармейцев. Они облиты водой и заморожены белыми насмерть. Один держит в зубах табличку, на которой написано «На Москву». А у второго к груди прибита дощечка со стихами. «У кого же не драта, голосуй за демократа». Белые так себя стали называть демократами. Это Николай Дионисович Меркулов придумал. Слово-то очень мужику нравится, Непонятное и со смыслом. Мертвый снег кругом, Скользкая дорога кажется тоннелем в этих сугробах, Воронье кружится над убитыми бойцами, Мертвая тишина, И только усталое шарканье сотен и сотен подошв По бугорчатому, поржелому льду дороги. Молча идут бойцы, Только разве изредка сухой кашель забьет кого-нибудь из стариков? Он остановится, скрючится посреди дороги и долго будет стоять так, позеленев, пока наконец отдышится и сможет сделать первый шаг. Дальше, на запад. И вдруг то ли п р и г р е з и л о с ь то ли ветер зашумел как-то странно, Только послышалась людям песня, боевая, с присвистом и задором. Не дать не взять, как на параде в мирное время. И бойцы, шедшие по унылой, бесконечной зимней дороге, не смели поднять голову или остановиться. Потому что изнурительное, многодневное отступление притупляет и успокаивает. Оно принимает в себя и несет целый день до случайного ночлега или до смерти. когда вьюга подует е щ ё сильней, и негде будет обогреться. Оно, это движение, безнадежно монотонно. Его нельзя нарушать остановкой, потому что в этой монотонности и есть надежда на спасение. Но слишком уж звонка песня. Уж рядом она. Вот, здесь, за пригорком. И колонна замирает. Каждый боится спросить соседа и боится на него глядеть. Каждый смотрит в небо. Оно не обманет. Оно молчаливо, но в нем сейчас песня. Выходит из-за пригорка полк. Все бойцы в богатырках, в высоковерхних шапках, как у буденовцев. Шинельки на них ладные, рукавицы теплые, и шаг печатают, будто на параде. А впереди, рядом со знаменем, командиры. И песню ревут так, что воздух трясется. «Ура!» – тихо и хрипло говорит заросший седой боец с обвязанной марлей рукой, висящей на перевязи. «Ура!» – шепчет старик-партизан сквозь слезы. «Ура!» – страшно и тонко кричит мальчишка с обмороженным лицом. Все ближе и ближе полк. Вот он проходит мимо. К бойцам тянутся руками, их трогают. Просто трогают, чтобы убедиться в яве, чтобы набраться от них силы. Чтобы распрямить плечи. Проходят бойцы ровными квадратами. Поротно проходят мимо обмороженных и раненых героев. Проходят с песней. И шаг п е ч а т а е т по мерзлому снегу. Прошел полк, а те, которые только что брели на запад, отступая, сейчас останавливаются. Сначала нерешительно топчутся на месте, потом, словно по команде, поворачивают голову вслед прошедшему полку, а потом, кто бегом, а кто, взвалив на плечи товарища и еле-еле передвигаясь, отправляются следом за прошедшим полком к передовым. откуда только что откатывались на восток.